393. Август 8. Любовь, кому и чему бы то ни было, есть мощная сила, объединяющая с тем, кого любит человек. Сознание включает в свою орбиту любимого и любимый. Чтобы принять в себя явление дальних или высших миров, надо их полюбить. Но как же полюбить то, чего человек не знает? Но любовь служит мостом к познаванию. Фламарион, французский ученый, астроном, писатель, любил звезды. Всю свою жизнь посвятил он изучению их. Если хотите что-то познать, полюбите любовью, порождающую стремление. Но любит сердце. Можно ли приказать сердцу? Приказать нельзя, но уговорить можно, ибо в глубинах своих сердце несет в себе любовь к прекрасному. И воздействие всего прекрасного и красоты на сознании возвышает человека. Полюбите красоту мыслей и мысли о прекрасном. Мысль о прекрасном всегда будет творческой, ибо красотою можно творить. Маленькие серые будничные мысли о таких же малых вещах не возвысят сознание. Ясное сияющее мышление насыщено красотой. Если ее не видно вокруг, ее можно творить мыслью. Даже украшению обихода должна предшествовать мысль. Борьба между добром и злом заключается в борьбе между красотой и безобразием. Мысли о прекрасном могут создать и красоту в окружающем. Учитесь сознательно творить мыслью.